Христос Андроник как царь иудейский. Ещё одна весьма распространённая надпись, присутствующая на распятии Христа и даже упоминаемая в Евангелиях, такова: Иисус Назарей царь иудейский. В Евангелии от Иоанна сказано: Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назарей царь иудейский. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: не пиши царь иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал а Иоанн 19 19. Спор между первосвященниками и палатам теперь вполне понятен, ведь Андронник Христос был уже свергнут с престола, поэтому его противники требовали от Пилата исключить слово царь. Действительно, для того, чтобы свергнутого царя а Для, для только что свергнутого царя вопрос о том, писать или не писать его царский титул, становится спорным. Однако Пилат настоял на своём. Таким образом, арамейская или византийская империя XII века со столицей в Царьграде на Босфоре названа в Евангелиях Иудеей. Это прекрасно соответствует нашей реконструкции, согласно которой Иудея это Византия в послестве Османя, Отмания, а потом Турция. А Израиль, а Израиль это Русь Орда. А в более широком смысле вся великая монгольская, так называемая империя, включающая и Османнию, Отманию. Кстати, в Библии проводится именно такая точка зрения. Иудеи, Иудея является небольшой частью Израиля, выделившейся из него при разделении царства после царя Соломона. Однако именно в Иудее находится старая столица империи Иерусалим. Он же, согласно нашим исследованиям, Трое, Царград, Константинополь, Стамбул. Приговор Андронника написанный от имени Бога. Никита Ханят возмущённо и многословно описывает некий указ Андронника, составленный от имени самого Бога. Этот факт не даёт покоя Ханяту, он долго и раздражённо рассуждает на эту тему. Мы цитируем. Начинал начинался же этот приговор таким образом. По волшению божею, а не по повелению державного святаго государя и императора нашего, определяем и объявляем, что для пользы государства и в частности для блага Андронника, спасителя Римлян, необходимо. Что касается текста самого приговора, э, приведённого ханя там, то он явно несерьёзен и дошёл до нас в искажённом виде. Но здесь нас привлекает то, что царский приговор Андронника был написан, оказывается, от имени самого Бога. А во-вторых, Андроник назван здесь спасителем Римлян напомним, что спасителем и именовали Христа. Никита Ханятов возмущался по поводу отожествления Андроника с Богом, звучавшего в данном приговоре. Недовольство Ханятова вполне понятно. Он уже не понимает, что в редактируемом им старом тексте речь идёт о Христе, который назван Богом. Андроник почему-то прячет этот приговор во дворце. Скоро происходит мятеж, как-то связанный с данным приговором. При этом из дворца пропадает письмо Господа. Именно это письму, а не не, не какую-то либо другую святыню упоминает ханят, рассказывая о разграблении дворца Андронника. Он говорит, что Андронник, взяв к себе приговор, тщательно хранил его в своём сундуке. После свержения Андроника его дворец был разграблен, Никита Ханя отпишет. Грабёж охвстёрся даже и на храмы, находившиеся в царском дворце. И здесь сорваны были украшения со святых икон, и даже украден тот священный сосуд, в котором, как говорит давнишняя молва, дошедшая до нас, хранилось письмо Господа, собственноручно написанное им к Авгарию. Ясно, что приговор, в котором, вероятно, осуждались лица, организовавшие мятеж, должны были украсть и уничтожить, а украли, как нам сообщают, письмо Господа. Возникает впечатление, что приговор, написанный Андроником, и письмо Господа это попросту одно и то же. Напомним, что приговор был написан от имени Бога, по словам того же Ханята.